Глава двенадцатая. Горлица-молодушка полугулетала. летала, Полугу летала, солнце величало, Солнце величало, утро привечало, Утро привечало, лето выкликало. И потянулся народ ко двору Яхонтовых, Новой ведьме почет воздать, До да помощи попросить. У Акулины коза ногу порезала, Рана загноилась. У старухи Феодоры внук с животом мается, объелся зерна в курятнике. У деда Евмена глаз правый видеть перестал. И рада бы Глаша к Глебу их отправить, да не приехал еще тот. Слушает Глаша людей, справочник по травам, что и Глеб поставил, листает. А сама все на рощу поглядывает. Все вспоминает ручей да поляну их заветную. Так и просидела на крыльце до самого обеда. А в обед заявился Сашка, Притащил откуда-то букет цветов полевых, Встал посреди двора, голову опустил и стоит, Точно теленок, в землю смотрит. Люди у ворот притихли, шепчутся, Кто головой качает, кто посмеивается, И все на Глашу глядят, ждут, что будет. А Глаша углядела в букете травы, Что Феодорину внуку заварить бы хорошо, Поднялась не спеша, к брату пошла. Тот букет ей протягивает, а сам молчит. Еще ниже голову опустил. «Спасибо, Саш, как раз нужные принес». Глаша забрала букет, разобрала да раздала. Часть Феодоре, часть Акулине, часть деду Евмену. А что осталось, веночек свой вплела. Тетка Варвара выглянула на крыльцо, окинула быстрым взглядом Сашку, послушала, что Глаша говорит, нахмурилась и на сына напустилась. «Ты почему так долго за травами ходил? Люди заждались уже, и обед стынет». Сашка вскинул голову и удивлённо уставился на мать. Потом посмотрел, как Глаша букет его потрошит, да народу раздаёт, и усмехнулся. «А я хуже знает, что ей надо. Полдня искал по описанию. Потом плюнул, сгрёб в охапку, что видел похожего, и приволок. Глаша отдала последние травы и повернулась к тётке. И Сашка только сейчас заметил, Какая она усталая и измученная. Варвара тоже увидела. Быстро вытолкала людей за ворота и заперла калитку. «Все, довольно тут толпиться. Знахарка наша все силы на вас окаянных потратила. Ей отдых нужен. Завтра тепереча приходите. Завтра!» Глаша вздохнула, сняла венок, положила его назад под крылечко и ушла в дом. Еле-еле дотащилась до лавки. Да так и рухнула. Чуть тарелки не опрокинула. Голову на стол опустила, глаза прикрыла, лежит, шевельнуться не может. «Ты покушай, супчик глашут. «Покушай!» «Надо силы восстановить!» Тетка Варвара налила в тарелку ароматного борща. По голове ее гладит, а Глаша только вздыхает. «Тяжко это дело, людей лечить. старая эта ведьма больше трех во весь день не принимала, а ты полдеревни до обеда облагодетельствовала. Так ведь и помереть недолго. Ты силы-то свои береги, знахарь-давидун. Век на деревне живет, да от бед ее хранит. А радостно, что люди добрее к ней относиться стали, что и правда, кому травами, кому мазью, кому просто советом помочь может». И такая тяжесть навалилась, точно телегой придавила. Постояла тетка Варвара над ней, повздыхала. Потом кастрюлю на стол бухнула, под руки Глашу подхватила, да прочь из дома повела. А ну-ка пойдем в баньку, надо смыть насмыть с себя болезни-то чужие, а потом уже кушать. После бани правда стало легче. Укуталась Глаша в шаль теткину, села за стол обедать. Сашка все напротив сидит, да на сестру таращится, то ли испуганно, то ли сочувственно. Посидел, дождался, пока она доест, тарелку ее убрал и чай принес. «Глаш, я тут вчера наговорил всякого». Глаша в кружку уткнулась, кивает, а самой воспоминания эти точно по сердцу проскребли. Хотя и устала сегодня. Все рада была, что люди ее приняли». А как вспомнила слова вчера Сашины, так слезы сами и покатились. «Я это, ну, ну, погорячился вчера. Сильно. Не подумал». Кивает Глаша, а сама все слезы глотает. Сашка на мать оглянулся, достал из кармана пряник большой и сестре протянул. «Я вот тебе пряник принес. Тетя Зоя передала. На, чего ты пустой чай пьешь?» А Ксюта пряник увидела, глазенки так засверкали. Взяла Глаше пряник, пополам разломила, сестре часть отдала, а свою половину рядом положила. Но не ест, на Сашку смотрит. Дат старый ведьмы в свое время отхватил. Вот всех и боится теперь. — проворчала Варвара. Он у нее как-то в огород полез, потом две недели так болел, с постели встать не мог, думали, вовсе помрет. Я тогда Ефросинью позвала. Она как «давай ругаться», что он к ней лазил. Потом схватила розгу и «давай хлистать», всю спину исхлистала и сказала «к еще раз полезет, живым не вылезет». Дурака-то нашего она тогда быстро вылечила. Розги, видать, заговоренные были, только он теперь при слове «ведьма» дрожит, как щенок. Сашка молчал, красный весь, да в кружку себе смотрел. «И правда дурак», — подумала Глаша. «То сказки придумывают, то сами глупости наделают. А я виновата, оказываюсь». Кондрат сказал, «Не виновата ты, что с Оксанкой это... Ну...» «Случилось, в общем», — выдавил Сашка. «Говорят, ты ведьма белая, не черная. Зла никому не сделала. Только помогаешь». «Кондрат», — сказал, — Варваров всплеснула руками, — «своей-то головы нет, все на Кондрата киваешь. Будь она черная, ты бы с постели-то вовсе не встал». «Никакая Глаша не черная. К ней вон приходили сегодня, просили порчу наслать. Отказалась. И платы не просят за свою волжбу. Хорошо хоть согласилась принимать, что люди приносят. Вон сколько нанесли». Она махнула рукой на кучу свертков, корзин до да пакетов. Глаша вздохнула и снова отложила пряник. «Чего пригорюнилась, глашут!» – удивилась тетка Варвара. «Это они на первые поры столько приволокли. Дальше поскромнее будут». Глаша равнодушно пожала плечами и посмотрела на брата. «Чего там у Оксанки ребенок? Реанимация приехала еще?» Сашка рукой махнул. «Да накажись умом тронулась, Оксанка. Мы с Кондратом и ребятами её всё утро уговаривали собираться, чтоб как только приедут сразу в город. Да дура эта уперлась. Не поеду и всё. И эти две кумушки. Ольга да Анька. С ней в голос поют, мол, не принимай помощи отхожего. Доктор из Огнёвки тоже её вразумить пытался». «Да куда там? Дура есть! Дура и помрет!» – проворчала Варвара. «Только ребеночка жалко. Его-то за что мучает?» Сашка подсел Глаше и наклонился к самому уху. «Глаш, а ты можешь ребенка этого посмотреть? Вдруг чем помочь можно? Человек все-таки!» Да и Кондрат его признал. Мол, сын... «Даже не думай!» – не поворачиваясь от печи, прикрикнула на него тетка Варвара. «Не поможет она тут ничем. И нечего Глаше сердце бередить!» «Да почему не поможет-то рассердился Сашка? Вон корову безнадёжную вылечила, а ребёнок-то и того меньше». Ребёнок не корова, с ним сложно всё покачало головой Варвара. «Да тебе откуда знать?» – фыркнул Сашка. Мать схватила полотенце и с размаху огрела его по плечу. «Да откуда и знать, что с тобой недоношенным к Ефросинье ходила?» Она и сказала, что ребёнка мать на этот свет приводит. А Калерана вытряхнула, только сама и сможет дорожку ему показать, чтобы он окончательно-то с того света перешел. А ведьма тут не поможет. Ведьма, она может того, кто прочно уже на земле стоит, раньше времени на тот свет не пустить. А чтобы оттуда привезти того, кто не готов еще, то нет. Так своему Кондрату и передай. А ты, она наставила палец на Глашу, «Даже не пытайся, и себя погубишь, и делу не поможешь». А как им тогда быть, вздохнула Глаша. Боялась она на себя ответственность за ребенка чужого брать. Да и не знала, чем помочь. Травами его не отпоешь. Тут кроме специалистов вряд ли кто поможет. А и отказываться страшно было. Кондрат ее белой ведьмой объявил. Так он и передумать может. Но ребенка было действительно жалко. И Глаша хотела хоть советом помочь. Известное дело как. Нахмурилась Варвара. Им это уже все говорят. Привезет Глеб Харитонович реанимацию. Пусть и едут. Я в свое время только так и спасла дурака этого. Она кивнула на Сашку и снова отвернулась к печи. Тот сердито зыркнул на мать и повернулся к Глаше. Никак вообще. Глаша развела руками. Поднялась и ушла к себе. Хотелось ей собраться с мыслями. Понять и подумать над происходящим но не дали. «Глашута, золотко, открой окошко!» — послышался за шторы тихий голос. Глаша дернула занавеску и увидела растрепанного и запыхавшегося пастуха. В пегой бороде запутались трава и цветы, а по морщинистому лицу катился пот. «Меня, Варвара, к тебе не пустила, да и сейчас вон погонит!» Старик напряженно оглянулся, приник к окну и заговорил быстрее. А у меня беда стряслась. Коровы за реку ушли, и точнёхонько возле рощи твоей стали. Я уж извал их, и на рожке им играл. Стоят окаянные. И Евграф на том берегу раков ловил. Подсобить мне пытался. Так они его чуть на рога не подняли. Смелуйся над стариком. Приведи коровок на наш берег. Ах ты прохвост, старый! Послышался со стороны двора крик Варвары. «Сказала ж тебе, не принимает сегодня знахарка». «Так он в окно полез». Дед Василий пригнул голову и спрятался за ставню. «Так я ведь для общего блага-то. Там ведь и твоя бурка ушла, и Зорюшка». Они еще припирались, но Глаша не стала слушать, накинула куртку и выскочила из дома. Тетка Варвара охаживала пастуха полотенцем, бронясь, на чем свет стоит. Тот вился точно уж, уворачиваясь от ее ударов, оправдывался и нетерпеливо поглядывал в сторону крыльца. «Ишь, выскочила!» – затыкая полотенце за пояс, проворчала тетка Варвара. «А кому со двора уходить дядька запретил?» Глаша уперла руки в бока и сердито посмотрела на тетку. «Если бы захотел кто другой на тот берег перейти, стала бы я запрет нарушать. Вот верну бурую зорку домой, а там пусть выпарит, если рука поднимется». «Знаешь ведь, что никто на тебя руку не поднимет». Варвара вздохнула и жалостливо сдвинула брови. А как поскользнешься на мосту, хоть глебы дождись? Но Глаша только рукой махнула и повернулась к деду Василию. Где корова-то? Тот опасливо покосился на Варвару и, пятясь и спотыкаясь о клумбу, заспешил к калитке. Улица протолкалась между приземистыми домиками, вылилась на широкий луг, и Глаша едва сдержалась, чтобы не раскинуть руки, да не взмахнуть ими, точно птица. После хоть и немаленького, но все же замкнутого двора Яхентовых до наполненного людьми и их бедами утра лук казался бесконечным и напоенным воздухом. Он вальяжно скатывался к реке, плавно сливаясь с ней и выползая на противоположный ощетинившийся рощей берег. Другой его край размывался дорожной пылью и перетекал в улицу, которая терялась в низких кучевых облаках, на грани видимости. Глаша чуть воздухом не поперхнулась, когда эта бесконечность бросилась ей в лицо, обдавая влажной свежестью и оседая на губах сладковатой пыльцой. «Хорошо, на лугу!» — усмехнулся пастух, глянув на ее счастливое лицо. «Хорошо!» — с восторгом выдохнула Глаша. «Привольно!» «Хорошо!» Привольно, эхом повторил дядька Василий, а тебя заперли во дворе и не пускают на волю. Подыши хоть сейчас немножко, а воздух-то, он вон какой нонича, сладкий, смачный. Глаша дышала, закрыв глаза и повернувшись лицом к реке. И что-то теплое и сильное разливалось по груди, наполняло сердце и струилось по рукам, остывая на кончиках пальцем легким покалыванием. И так сладко и радостно становилось, что и вовсе не захотелось открывать глаза и двигаться. «Ишь, как наполняет-то тебя природа! Любит, значит!» Глаша последний раз глубоко вздохнула и распахнула глаза. Старый пастух с детским восторгом смотрел на ее руки, на морщинистых губах играла лукавая улыбка. Глаша подняла глаза, желая разглядеть то, что так восхитило деда Василия. Оба запястья охватывал тонкий растительный узор, замыкаясь на тыльной стороне рук изящным цветком в форме раструба. «Канволволус арвенсис. Вьюнок полевой». Пришли на ум слова отца. Содержат психотропные алкалоиды и сердечные гликозиды, используются в качестве слабительного, мочегонного, обезболивающего средства. Но сырьмя употреблять не стоит, потравиться можно. Отец много рассказывал про лекарственные свойства вьюнка. Глаша хорошо помнила все, но сейчас на ум пришло то, чему раньше значения она не придавала. В средние века вьюнок применяли для изготовления колдовской мази. «Говорят, ведьмы ей натирались, чтобы лететь на шабаш», сказал тогда отец, чем очень рассмешил Глашу. Он тогда еще про Маргариту Булгакова вспомнил. Целый отрывок дочери пересказал о том, как она мазью этой натиралась, но Глашу больше интересовали рецепты лекарственных препаратов, и тему ведьм Елисей под шутки прибаутки свернул. «Чего ж смотришь так?» – удивился дед Василий. «Али не видела раньше». Глаша покачала головой, наблюдая, как тонкая вязь вьюнка медленно выцветает и сливается с кожей. Пастух вздохнул и нахмурился. «А мы Елисею сразу говаривали, еще когда он тебя совсем грудную привозил, чтобы оставил здесь. Вырастили бы как надобно. Ефросинья бы делу обучила, а молодежь за свою считала. Да не говорила бы сейчас глупостей, а то старики-то, гляди, приняли как родную». А молодёжь нынешняя всё посматривает, да поплевывает вслед. Ещё с Оксанкой этой. Дед сплюнул и добавил тише. «Да и тебе всё полегче было бы. Вижу, ведь непривычное ты к нашему укладу. Сама вон не веришь, что ведьма». Глаша кивала, а сама всё удивлялась. Когда это Глеб успел ей узоры нарисовать? Очевидно, когда спала на в шалаше, травами обкурил, чтоб крепче спала, да и разрисовал. Только зачем это тайно делать было? Объяснил бы, что ведьме тоже узоры полагаются. Глаша бы спорить не стала. А так обидно даже, точно с дитем малым с ней обращается. Все тайком. Не сразу поняла Глаша, что дед Василий про отца ее говорил. А как сообразила, тот уже дальше пошел. Неудобно окликать было. Вязь на руках совсем пропала, будто и не было. Даже немного жаль Глаше стало. По нраву ей пришелся рисунок на запястьях. Тонкий, изящный, будто специально под нее Глеб подбирал. Так бы и ходила, любовалась. «Попрошу вечером Глеба снова нарисовать. Да чтоб так же!» — решила Глаша, догоняя пастуха. Дядька Василий кивнул головой в сторону берега. «Вон они, окаянные, стоят и забот не знают». Большая часть стада послась на лугу подальше от моста. За ними присматривали Егор с пацанами. Шесть коров жевали траву у самой рощи, периодически поднимая головы и поглядывая то на лес, то на этот берег, точно высматривая кого-то. Черная корова тряхнула головой и повела мордой. На солнце блеснуло белое сердечко на лбу. Зорька поняла Глаша. Увидев девушку, корова громко замычала. Остальные тоже подняли голову и принялись озираться. Потом столпились вокруг зорки и тоже замычали, глядя на этот берег. «Еще и мычат, ироды!» — выругался пастух. «Вернитесь только! Вот я вас хворостинкой-то отхлещу!» — крикнул он, замахиваясь на беглянок. Но те его точно не замечали. Все шесть упрямо смотрели на Глашу. «И ждут тебя!» Дядька Василий махнул головой в сторону рощи. Глаша оглядела берег. «Как они туда перебрались-то? По мосту они не пройдут?» Дед Василий виноват опустил глаза. «Так вот, в том-то и проблема, Глашута. Я их на водопой-то пригнал вон там, за плесом, парой километров выше, а там брод. Он развел руками». Эти дурехи через брод на тот берег-то и ломанулись, и я была за ними. Так остальное стадо следом подалось, еле из воды выгнал. Хотел я стадо сюда пригнать, чтобы присмотрел кто, а сам за окаянными этими сходить, а они возьми да кроще подайся. А я ж не могу кроще, да ещё и по мосту. Добро догнать? Глаша с сомнением глянул на мост. «Нет, по нему точно не пройдут». Самой бы не упасть. Не то, что коров переводить. они-то на мост не полезут. Дед Василий сокрушенно покачал головой. Могли бы, так сами бы давно перешли. Знать, чуют, неладное. Даже скотина на мост одна не идет. А меня посылаете? Глаша тяжело вздохнула и посмотрела на небо. Едва перевалила за полдень. Если Глеб и приехал, то сейчас ему точно не до того, чтобы коров к броду гнать. Да и совестно его дожидаться. Он, может, тут же обратно и поедет, вместе с реанимацией, если помощь понадобится. А она со своими коровами. Не делай это. Он жизнь спасти пытается. Второй день в дороге. Ни к чему его попусту беспокоить. «Может, Глеба Харитонча дождемся?» Пастух теребил в руках воростину, да поглядывал то на мост, то на Глашу. «Доски-то поди. Скользкие. Скользкие». Глаша еще раз посмотрела на небо в надежде, что дождя не ожидается, и шагнула к мосту. Да только у Глеба и без коров забот хватает.